Итоги сорока восьми часов. Пароход стоит у набережной и грузится. Высокие краны передают с берега бочки и ящики, опуская их с дребезжащим лязгом цепей в трюмы судна. С парохода тянутся на берег длинные лапы стрел и медленно поднимают обвязанные стальным тросом ящики с тяжелыми частями машин с жалобным стоном, опуская их на палубу. Суперкарго переругивается с людьми у паровой лебедки и сравнивает свои бумаги с листками таможенного чиновника, когда тот делает в коносаменте пометки синим карандашом. Затем он, в свою очередь, отмечает в списке тупым обломком карандаша всякую погруженную вещь. Наконец наступает черед маленького ящика, который уже со вчерашнего дня... Терпеливо ожидал своей очереди, лежа накрытый промасленным брезентом. «Ящик с оптическими инструментами», — говорит таможенный, — и помечает синим карандашом. «Ящик с оптическими инструментами», — повторяет суперкарго, и делает отметку в списке, восклицая «Осторожнее!», когда рабочий хочет поднять тяжелый ящик слишком высоко. Затем, как стрелы, захватывает за петлю из проволочного троса, и лебедка с прерывистым стуком начинает работать. Бочки, стоящие рядом с ящиком, ворчливо отдвигаются в сторону, деревянные ящики с машинными частями сердито скрипят, чувствуя, как от них отламываются щепки. Ящик высоко поднимается над мокрой и скользкой мостовой. Рабочие весело покрикивают. И под резкий стук лебедки, под крики и ругань рабочих, ящик с оптическими инструментами опускается в трюм рядом с приветливыми белыми ящиками с остальными изделиями. Его закрепляют между мягкими тюками с папкой. Когда наверху затих шум, когда наступившая ночь заставила умолкнуть скрипучие колеса и дребезжащие цепи, когда только шаги вахтенного нарушали тишину, Тогда только можно было расслышать лёгкое тиканье внутри ящика. Тик-тик, тик-тик. Часовой механизм пришёл в действие. Когда судно было в открытом море, пассажиры мирно спали, и вахтенный на баке кричал на мостике «Огни в исправности! Всё в порядке!» Тогда окончился завод механизма, Маятник остановился и освободил маленький молоточек. Десять кило динамита было более чем достаточно, чтобы взорвать пароход. Через четверть часа только несколько наполненных людьми и наполовину погруженных шлюпок блуждают над волнами, поглотившими прекрасное судно. Тик-тик-тик раздается в трюме. Часы заведены. Они непрерывно выстукивают, тик-тик, до тех пор, пока не придет час, которого никто не знает. Никогда нельзя знать, что за груз принят на борт. Когда-нибудь настанет час, но никто его не знает. Мы тоже не знали часа. В то время, когда маленькая стрелка четыре раза описала окружность, Внешность нашего Отечества сильно изменилась, и итоги последних 48 часов, которые пресса подвела во вторник утром, были поразительны. За появлением врагов на Западе, на Востоке, в Нью-Йорке последовали первые удары в области финансов. В понедельник на Уолл-стрите акции железных дорог, шедших через скалистые горы на Запад, котировались по самым минимальным ценам, доходившим почти до макулатуры. По-видимому, во время первой паники огромные массы этих бумаг были выброшены на рынок. Но во второй час биржи, когда уже были потеряны целые миллиарды, под влиянием массовых покупок цены повысились, но раньше, чем успели это заметить, все выброшенные на рынок ценности были уже скуплены железнодорожными магнатами Запада. Они были в состоянии ожидать своих миллионных барышей до того времени, когда американская армия выгонит врага из пределов страны. Одновременно из-за океана, из Лондона, пришло распоряжение о массовой продаже бумаг. Старый свет старался развязаться со всеми американскими ценностями, и Соединенные Штаты на горьком опыте убедились в том, что в тяжелую минуту каждое государство может полагаться только на свои силы не принимая в расчет ни заверений дипломатов, ни дружеских чувств, питаемых другими народами. Это случилось после минной атаки в Порт-Артуре. То же случилось и теперь. Еще нельзя было во всех подробностях разобраться в том, каким образом японцам удалось в 24 часа завладеть Тихоокеанскими штатами. Но сведения, поступившие в ближайшие недели, Обрисовали следующую картину: число японцев, проживавших в Америке, было около 10 тысяч. Было известно, что японцы не только поселились в городах в качестве мелких торговцев, ремесленников и купцов, но что они занялись также земледелием и разведением плодовых деревьев. Японские кули и монгольские землекопы работали на всех постройках, участвовали в сооружении всех железных дорог. Желтый поток угрожал подрыть все основы нашей экономической жизни, сбив цены на труд. Желтый переселенец, вырывая заступ, мотыгу, топор и пилу из рук американского рабочего, проникая на фабрики и заводы, являясь упорным штрикбрехером во время всех экономических забастовок, населил не только Тихоокеанские штаты, но перешагнул скалистые горы и сделался частым гостем на Востоке. Везде, где только поселялся, он требовал себе с цусимской улыбкой на устах политических прав. Одиночные японцы не возбуждали подозрений и никому не мешали. Монголы всегда умели не слишком уплотнять передовую линию своего народа на американской территории. Японский элемент почти нигде не обращал на себя особенного внимания, но он был повсюду. Нам часто приходилось слышать, что каждый японец, Прибывающие как через Тихоокеанские штаты, так и через Мексиканскую и Канадскую границу, солдат с совершенно законченным военным образованием. Но мы видели в этом политический курьез, свойственный японцам, а не предвестник грозы. Мы не замечали, что велась настоящая переселенческая политика по заранее намеченному плану, что каждый японец имел при себе воинский билет и находился на связи с Центральным комитетом, тайно функционировавшим в Сан-Франциско. Через определенные промежутки времени японцы контролировались странствующими японскими купцами и агентами. Это были офицеры генерального штаба, которые одновременно тщательно изучали топографию той местности, на которой впоследствии должна была разыграться война. Предприниматели в штате Вашингтон не знали, что они приняли на службу целые роты японской пехоты, наняв в Канаде несколько сот японских дровосеков и землекопов. В 1907 году деятельно и в большом масштабе производилась подготовка к грядущей войне, до тех пор, пока массовое переселение японцев не вызвало, наконец, известного конфликта. Мы тогда сочли за триумф нашей дипломатии то, что японцы уступили перед угрозой Калифорнии и опубликовали известное запрещение эмигрировать на Гавайи и в Тихоокеанские Штаты, закрыв одновременно несколько переселенческих компаний. На самом же деле Япония уже в совершенном спокойствии закончила подготовку к войне с нашей страной, наткнувшись только на некоторые затруднения при ввозе последней партии кули. На самом же деле японское вторжение, о котором наши политики Думали, как об отдаленном факте было уже окончено в зиму 1907-1908 года. Японская армия находилась в полной боевой готовности на земле нашей Родины и ожидала только, когда дома окончательно устроят все военные и финансовые дела и дадут сигнал к атаке. Если бы перелистать теперь тогдашние газеты, то мы бы улыбнулись, как позволили тогда убедить себя, что японская опасность уничтожена дипломатичным отступлением токийского правительства и запрещением переселяться в Северную Америку. Наши газеты писали тогда, Япония увидела, что она слишком натянула лук, что она отступает назад, так как плавание эскадры адмирала Ивенса показало, что мы готовы к войне. Так плохо знали мы характер монголов постепенно привыкнув к значительной примеси японского элемента, к смешению племен и народов, составляющему население наших западных штатов, мы совершенно не следили за тем, что делали эти совершенно безобидные на вид японские поселенцы. Да и едва ли удалось бы увидеть многое, но во всяком случае было бы интересно исследовать содержимое не особенно объемистых, но регулярно перевозимых через мексиканскую и канадскую границы транспортов с контрабандными товарами. Почему успокоились мы тогда на том, что с контрабандой нам не сладить? Это не были традиционные ящики с фортепиано, и не хозяйственные машины, ввоз которых воюющие или собирающиеся воевать государства так усиливается. После или незадолго до объявления войны Желтокожие не работали такими грубыми средствами. Они перевозили маленькие ящички с разобранными ружьями и холодным оружием. А когда какой-нибудь японский фермер выписывал себе повозку из Канады, то чрезвычайно прочные колеса ее весьма напоминали орудийный лафет. Ствол добывал сосед, которому при постройке дома нужны были железные столбы, внутри которых были спрятаны части ствола. Таким образом, через нашу границу в несколько лет, совершенно незаметным образом, было перевезено все снаряжение японской армии. Японцы чрезвычайно ловко умеют собирать свое оружие и не менее ловко прятать его. Приходило ли кому-нибудь при посещении японской гостиницы около вокзала в Рено в голову, что учтивый хозяин, этот веселый балагур, батальонный командир? Думал ли кто-нибудь, что калифорнийские винные бочки в его погребе были наполнены не вином, а частями шести пулеметов, и что сзади в деревянной пристройке находилось все необходимое для пулеметной роты, что на чердаке дома хранятся в сданных путешественниками на хранении чемоданах и корзинах боевые припасы? Все это было спокойно, постепенно перевезено и спрятано здесь. Причем ни разу не произошло никаких недоразумений с властями. В конце апреля все пришло в движение. Масса японцев отправилась путешествовать, но это никому не бросилось в глаза, так как ни в одной стране не путешествуют так много, как у нас. Враг начал концентрировать свои силы. Японцы прибывали на станции и затем исчезали, направляясь к сборным пунктам, расположенным в пустынных горных местностях. Там каждый японец находил свое ружье, боевые припасы и форму. Все происходило так, как это было написано японскими буквами на бумаге, которую они получили при прибытии в Америку. Эта бумага время от времени пополнялась и разъяснялась новыми приказами из Сан-Франциско, привозимыми заезжими друзьями японцами. Все было в полном ходу. Никому не могло броситься в глаза, что в субботу в маленький городок Ирвингтон начали съезжаться японские фермеры, приведшие на ярмарку, назначенную на 8 мая, несколько десятков лошадей для продажи. Кто мог бы заподозрить их в чем-нибудь, видя, что они остановились в японской гостинице, которая имела особо приспособленные обширные конюшни. Раньше смеялись над японцем хозяином гостиницы. Но затем все стали удивляться его умению вести дела, благодаря которому он сосредоточил в своих руках всю торговлю лошадьми в Ирвингтоне. Когда на следующий день, в воскресенье, во время богослужения улицы города были почти совершенно пустынные, то те несколько человек, которые случайно находились на Мейн-стрит, увидели нечто весьма странное, заставившее их подумать, что они галлюцинируют. Они увидели, как из ворот японской гостиницы выехала пылевая батарея из шести орудий и шести зарядных ящиков. Батарея тотчас же рысью покинула город, чтобы занять пылевой окоп около него, где с десяток людей уже трудолюбиво работали лопатами и мотыгами. Полиция Ирвингтона была поставлена на ноги, разбудили телеграфиста дремавшего в почтамте, и телеграфировали на расположенный поблизости военный пост. Но их телеграмма пропала даром. Они не получили никакого ответа, так как медная проволока телеграфа давно уже контролировалась врагом. Но и это предостережение пришло бы слишком поздно, так как в девять часов утра тот военный пост, более половины рота находилась по обыкновению в отпуску, был уже занят японскими войсками. Стотысячная японская армия заняла на американской земле свои передовые линии раньше, чем в Тихоокеанских штатах поняли, в чем дело. В воскресенье, после занятия Сан-Франциско, Сиэтля, Сан-Диего и других укрепленных приморских городов, началась высадка второй японской армии, и уже в понедельник у них в Тихоокеанских Штатах было свыше 170 тысяч человек. Прерывая в воскресенье утром железнодорожные сообщения, враг держался того принципа, что пропускал беспрепятственно все поезда, шедшие с востока на запад. Вследствие этого в зоне, ограниченной японскими передовыми линиями, скопился огромный подвижной состав. Все поезда, шедшие на восток, были задерживаемы и частью отправляемы назад, а частью использованы для перевозки японских войск и для связи отдельных отрядов между собою. В некоторых случаях на этих поездах производились смелые нападения на расположенные к востоку, американские военные посты и на склады, в которых хранилось оружие и боевые припасы милиции. Весь гигантский механизм отказывался действовать только в очень редких случаях. Это случилось, например, в Сваллоу-Тоуне, когда намеревались захватить не экспресс, шедший в Уматилла, а местный поезд, шедший в Пендлетон. Запоздавшие прибытие экспресса, преждевременные занятия станции и, наконец, геройский поступок станционного служащего привели к неудаче плана. Мы уже знаем, что при возвращении экспресса в Сваллоу-Тоун домик Тома был найден совершенно пустым. Враг и оба взятых в плен фермера исчезли. Немедленно же вызванные из конная полиция нашла обоих пленников, лежащих связанными на повозке к западу от станции в Ложбине. В повозке они нашли также расписание Орегонской железной дороги с примечанием на японском языке против времени прибытия местного поезда из Уматилла. По-видимому, предводитель потерял этот план во время бегства. Когда полицейские вечером снова вернулись на станцию с то вскоре после этого по направлению к Пендлетону прошел японский военный поезд. Постоявшим около станции полицейским из замедлившего ход поезда был открыт сильный огонь, на который они энергично отвечали, но бой был слишком неравен. Через несколько минут все было кончено. В понедельник вечером. Во власти врага находился огромный подвижной состав, как бы сам пришедший к нему и более чем достаточный для его целей. Известие из Виктории, британская Колумбия, гласившее, что в проливе Сан-Хуан-де-Фука появилась какая-то эскадра, прошедшая затем к порт таун и педже саунду было правильно. В воскресенье утром крейсерская эскадра прошла мимо Эскимо и Виктории. Через несколько часов послышались орудийные выстрелы по направлению от Порт-Таунсенда. Британские портовые власти проявили странную нервность и задержали отход парохода, шедшего в Сиэтле. Таким образом, в понедельник на телеграфный запрос американцев о проходе чужой эскадры можно было ответить лишь крайне неопределенно, тем более что суда шли без флага. В Виктории вследствие бесчисленных слухов об объявлении войны царило небывалое возбуждение. Но в военном порту все оставалось в спокойствии. В понедельник один крейсер вышел по направлению к порт Таунсенду. Затем, обменявшись многочисленными сигналами с Скимо, взял курс на мыс Флаттери и ушел в море. Таким образом, здесь не было выказано особого стремления разузнать об истинном ходе вещей. На самом же деле. Произошло сражение между японскими судами и укреплениями Порт-Таунсенда. Часть неприятельского флота вместе с транспортами прошла далее, к Педжет-Саунду, и нашла, что все склады, укрепления, арсеналы и верфи уже в руках японских войск. Стоявший на якоре перед Порт-Орчардом броненосец Техас был расстрелян со взятых японцами береговых укреплений. Сетль японцы заняли рано утром, подобно Сан-Франциско, и немедленно же приступили к высадке войск и выгрузке военных припасов. Нападение на порт Таунсенд, предпринятое с недостаточными силами, потерпело неудачу. Японцы боязливо держались вдали от недавно сооруженных береговых укреплений, да и малая величина города делала сосредоточение больших сил неприятеля невозможным. Здесь заговорили пушки. Враг уже заранее рассчитывал на это. Японцы отлично во всех подробностях знали наши укрепления и батареи, их орудия и боевые запасы. При постройке укреплений здесь, как и повсюду, работали японские землекопы. Ведь они работали так дешево, эти переодетые в кули японские инженеры, и это дало возможность японцам воспользоваться здесь совершенно новым оружием а 8 миллионов 200 тысяч, которые удалось вырвать у Конгресса весною 1908 года для постройки береговых укреплений, более нельзя было получить при той боязни перед дефицитом, которая владеет нашими народными представителями. Здесь, на скалистых высотах порт Таунсенд, были выстроены две новых мартирных батареи, которые своим навесным огнем были в состоянии пробить палубы неприятельских судов и таким образом обречь на гибель все их броненосцы. Японцы уже под порт Артуром имели случай самым неприятным образом на опыте познакомиться с действием огня береговых укреплений, да бомбардирующий флот. Скоро изнашивающиеся стволы тяжелой судовой артиллерии были быстро попорчены такой бомбардировкой, и все же на берегу результат был крайне незначительный. Того не без основания старался обстрелять береговые укрепления Порт-Артура перекидным огнем из Голубиной бухты. Но даже в этом случае, несмотря на тщательное корректирование стрельбы с моря, ничего не было достигнуто. А против навесного огня мортирных батарей порт Таунсенда самый сильный броненосец являлся совершенно беспомощным, так как вследствие незначительного угла возвышения своих орудий Он просто-напросто не мог обстреливать батареи, расположенные на высоком скалистом берегу. Все же необходимо было взять Порт Таунсенд, так как он защищал дорогу к Сиэтлю, этому важному северному операционному базису. Но каждый яд имеет свое противоядие, и каждое новое введение в военной технике тотчас же парализовалось другим. И вот перед порт Таунсендом приблизительно повторилось происшествие. 9 марта 1862 года. Как тогда появление Мэри Мака нанесло смертельный удар деревянным судам, но над ним одержал победу Монитор Эриксона, так и при порт Сенди 7 мая получило свое боевое крещение «Новое оружие». Только в этот раз не мы явились реформаторами. В то время как японские крейсера, держась вне сферы огня береговых укреплений, Шли к Сиэтлю. враг противопоставил мортирным батареям Порт-Таунсенда четыре судна, которые явились насмешкой над всеми правилами кораблестроения и вследствие своей неуязвимости грозили полным крахом прежней системе. Это были низкие суда, которые плавали по волнам, подобно гигантским черепахам. Благодаря полной таинственности, окутывавшей японские верфи, где великолепно умели избегать всякого нескромного взгляда. Эти мартирные лодки поразили не только наш народ, но и весь мир. Вместо длинных орудий современных броненосцев эти зловещие серые сооружения имели по 4 45-сантиметровые гаубицы, рот мартир японской конструкции. Над низкой палубой не возвышалось ничего, кроме короткой, сильно забронированной трубы и четырех маленьких броневых куполов, в которых находились оптические прицелы орудий, жерла которых выходили на сводчатую палубу. Для Сан-Франциско тоже были отрежены четыре таких судна, но вследствие быстрого взятия тамошних фортов им не пришлось участвовать в деле. Наш злой урок состоял в том, что на нас нападали всегда с той стороны, где мы совершенно не думали о защите и что враг никогда не обстреливал наши укрепления с того фронта, куда они были направлены. Против настильного огня обыкновенной артиллерии наши форты были великолепно защищены, и остается только пожалеть, что японцы не действовали против них судовыми пушками. Мортирные же лодки били в самое слабое место наших укреплений, а именно сверху. Батареи Таунсенда и Винфилд Скотта были единственными на всем западном побережье, которые 7 мая при появлении подозрительных судов тотчас же заподозрили японское нападение и открыли огонь по японским крейсерам и транспортам с войсками. Но прежде чем они достигли какого-либо результата, неприятельский флот повернул к северу, и четыре мортирных лодки начали действовать. Они подошли на расстояние двух миль и открыли огонь. Напрасно канониры нацеливались в серые своды этих таинственных черепах. Тяжелые гранаты без пользы падали вокруг, а те, которые попадали, разрывались о палубную броню толщиной в метр. Или же при остром угле попадания скользили точно град, ударяющийся в куполообразную крышу садовой беседки. Единственной прицельной точкой оставались едва заметные в броневой палубе жерла мартиры, из которых, как из кратера, непрерывно вылетал огонь. К полудню броневые куполы батарей Таунсенда были совершенно разбиты, и орудия умолкли одно за другим. На других фортах горизонтальные броневые крыши над гигантскими орудиями со скрывающимися лафетами тоже не могли выдержать почти отвесных ударов огромных стальных снарядов. По большей части достаточно было одного попадания, чтобы испортить сложные механизмы, и тогда уже не удавалось снова ввести подбитые орудия в дело. Бетонные крыши пороховых погребов и блиндажей были уничтожены, все траверзы были снесены и обращены в груды обломков огромным количеством японских фугасных гранат. В конце концов, около расстрелянного звездного знамени Таунсенда Осталось только горсть израненных артиллеристов, которые честно исполнили свой долг до конца и были в знак почести отпущены врагами на свободу с оружием в руках. Эти герои были посланы 7 мая на пароходе из Сетле в канадский военный порт Эскимо, где их появление вызвало бурные народные манифестации против японцев. И это было первым знаком. Что в Канаде проснулось чувство солидарности с белой расой, и что там начали энергично противиться политике Сент-Джемского кабинета. Какое дело было в Канаде до того, какую политику считали в Лондоне наилучшей, когда здесь беда была за плечами, и грохот войны кричал в уши белом зловещие слова Мене Фарес» отмеренно, взвешено, найдено. Итак, во вторник, 9 мая, на американской земле находилось 170 тысяч японских войск. На севере линия неприятельских передовых постов была расположена приблизительно по восточной границе штатов Орегон и Вашингтон. Затем проходила через южную часть Айдахо, оставаясь все время в нескольких милях к востоку от линии Орегонской железной дороги, которая таким образом служила коммуникационной линией к тылу врага. У Грэнджера, узлового пункта Орегонской и Тихоокеанской железных дорог, японское расположение загибалось к их и восточному опорному пункту, сильно укрепленному и в продолжении следующих недель вооруженному крупной артиллерией. Затем расположение японцев шло южнее цепи у Осачских гор, наискось через большое колорадское плато и упиралась в высоты аризонских гор, достигая у форта Бови мексиканской границы. Только на юге и на крайнем севере к японскому фронту подходили с востока многочисленные железные дороги. В центр все дороги, по которым американцы могли бы перевести свои войска, упирались в японское расположение. В Грэнджере, в грэнген кшунг денвер и железную дорогу Рио-Гранде, и к югу Ачисон, Топика и железную дорогу Санта-Фе. В этих пунктах многочисленные привезные воздушные шары и несколько дирижаблей охраняли расположение с востока, так что нападение американцев не могло быть неожиданным. С севера сильные полевые укрепления на границе между Айдахуа и Вашингтоном, и с юга раскаленные пески пустыни Нью-Мексико, давали совершенно достаточную защиту. Почти непрерывные железнодорожные сообщения с севера на юг давали врагу возможность своевременно подвести резервы к угрожаемому пункту. Японцы благоразумно остерегались выдвигаться дальше на восток из-за этого единственного в своем роде расположения. Как каждое передвижение крупных войсковых частей уничтожило бы все преимущества этой позиции. И кроме того, ограниченное число войск не позволяло дробить силы. Но что же мы могли противопоставить этому неприятельскому вторжению? На бумаге наша регулярная армия насчитывала 60 тысяч человек. Из них 15 тысяч находилось в западных штатах и составляли гарнизон прибрежных укреплений, которые все без исключения еще в понедельник попали во власть врага. Таким образом, наша регулярная армия уменьшилось до 45 тысяч человек. Из этого же числа 18 тысяч человек находилось на Филиппинах и были там, хотя об этом еще не знали, заблокированы на Минданао и укреплениях Манилы. Далее еще надо было выключить два полка, находившиеся в дороге из Сан-Франциско в Манилу и гарнизон Пёрл-Харбор на Сандвичевых островах. Значит, из всех наших наличных сухопутных сил можно было рассчитывать только на 25 тысяч человек, разбросанных по всей стране в бесчисленных фортах Прерии, на Восточном побережье, на Кубе и Порто-Рико. 25 тысяч против всемера сильнейшего неприятеля, сила которого в продолжении следующих дней ежечасно росли. Как мы уже знаем, в понедельник президент приказал мобилизовать полицию и на другой день потребовал в Конгрессе Образование добровольческого ополчения. Воззвания, призывавшие к вступлению в ополчение, висели в виде огромных плакатов на всех углах и при входе в поспешно созданные вербовочные бюро. Конечно, было вполне возможно создать таким образом в несколько месяцев армию, численно не уступающую вражеской. Да и вообще можно было положиться на американских граждан. Но где же были полководцы? Где организация обозной и санитарной части? Кроме того, у нас совершенно не было специальных войск. И в конце концов, где же было оружие? Оружие и арсеналы Тихоокеанских штатов были в руках врага. Из полевых орудий, находившихся там в арсеналах, были сформированы японские батареи, а над тяжелыми орудиями береговых укреплений развивалось знамя восходящего солнца. Ужасная действительность, что мы пока совершенно безоружны, повлияла на все классы народонаселения как громовой удар. В бессильной злобе, вызванной этим беспомощным положением, горя желанием отомстить могучему врагу, все толпились около вербовочных бюро, и листки, для желающих поступить в добровольцы, быстро покрывались подписями. Граждане Соединенных Штатов бросили свои плуги, поставили свои станки в угол и оставили в покое перья, стучащие пишущие машинки замолкли, и все было тихо в конторах гигантских небоскребов. Трудовая жизнь приостановилась. Только на фабриках, где вырабатывались предметы, нужные для военных целей, царствовала оживленная лихорадочная деятельность. Сначала была еще слабая надежда — флот. Но где же был этот флот? Мы знаем, что после похода наших морских сил через Атлантический океан в Австралию и Азию и после их возвращения в Тихоокеанских водах осталась эскадра из 12 броненосцев и 4 броненосных крейсеров под командой адмирала Сперии, которая базировалась на Сан-Франциско. К этому надо еще прибавить, собственно, Тихоокеанскую эскадру. На Филиппинах были броненосный крейсер «Чарльстон», и скауты Бирмингем, Честер и Салем. Все остальное находилось в Атлантической стороне. Это была чреватая последствиями ошибка 1909 года. Тщетно звучало настойчивое предупреждение держать все морские силы Америки сосредоточенными на случай, угрожающей японской опасности, безразлично где, на Западе или на Востоке. Никто этого не слушал. Наш флот только тогда мог бороться с японским, когда он представлял ту сплоченную силу, которую адмирал Ивенс провел через Магеллана в пролив. Каждое разделение, каждая отсылка отдельных отрядов могло быть гибельной. Сколько говорилось и писалось о делении наших морских сил, сколько различных задач одновременно ставилось им. Хотели защищать Манилу, основать базу для флота в Пёрл-Харбор, охранять Тихоокеанские берега и, кроме того, иметь резервы на Восточном побережье. Было ясно как день, что каждый отдельный отряд, стоящий в Маниле или на Сандвичевых островах, можно считать потерянным в случае войны с Японией. Но мы позволили себе уверить, что японцы, опасаясь маленькой филиппинской эскадры, не посмеют послать свои суда через Тихий океан. Даже держа броненосный отряд в Маниле, все же мы не могли бы помешать японскому нападению. Японцы уничтожили бы подобную эскадру, отделив для этого отряд равной силы, что вовсе бы не помешало их операциям против западного берега. И напротив защищать совершенно изолированную колонию четырьмя крейсерами против огромных сил было просто-напросто смешно. Для защиты Манилы было совершенно достаточно сильных береговых батарей и дивизий подводных лодок. Две наличные никуда не годились. Все остальное приводило только к бесцельной гибели боевых сил, которые очень бы могли пригодиться. После разделения нашего флота между Востоком и Западом, как Тихоокеанский флот, так и резервный Атлантический были, каждый в отдельности, слабее японского. Иметь флот в обоих океанах было очень опасной роскошью. Совершенно лишнее было держать целые эскадры на Атлантическом побережье специально для декоративных целей по отношению к Европе или для того, чтобы быть в состоянии устроить грандиозную морскую демонстрацию против какой-нибудь надоедливой Южноамериканской республики. Эту роль с успехом могла бы исполнить пара крейсеров. Английские деньги и японские интриги всегда растравляли нашу венесуэльскую рану, так что мы были принуждены всегда обращать свой недовольный взор на этот уголок земли, доставивший нам столько неприятностей. Но разве наше мировое значение было так непрочно, что зависело от того, как высоко ценил какой-то господин Кастро могущество Соединенных Штатов? При постоянных задержках в прорытии Панамского канала, до его окончания у нас должна была существовать только одна политика — всегда держать весь флот сосредоточенным и им или настолько запугать японцев в Тихом океане, чтобы они не осмелились напасть на наше побережье, или же, не обращая внимания на то, как к этому отнесутся в Токио, оставить как прежде пару крейсеров на Западе и сосредоточить весь флот в Атлантическом океане, чтобы в случае войны с уверенностью напасть на врага с тылу. Но дилетанты из комиссаров государственной обороны, которые хотели всюду иметь производящую впечатление эффектную эскадру, как будто звездные знамя не символ силы, а беспомощности, привели наш флот к полному ничтожеству. Они не хотели видеть, что роковой некомплект в команде на наших судах зависит только от недостатка денежных отпусков. Если бы мы платили нашим морякам так же хорошо, как фабричным рабочим, то, конечно, у нас не было бы недостатка в рекрутах, и ни один матрос не дезертировал бы. Но в 1908 году, при обсуждении морского бюджета, когда уже нельзя было не заметить эту опасность, сенатор Мойн еще мог запугать нас, американцев, призраком дефицита и сумел внушить одной из самых богатых и энергичных держав, что при ассигновании необходимых средств на наш флот, то есть, иными словами, при исполнении нашей национальной обязанности, Мы мчимся навстречу ужаснейшему несчастью в виде дефицита в 2-3 доллара. Но это, очевидно, являлось только пунктом помешательства, дрожащего над каждым центом скряги, который в ужасе жаловался на расходы в ту самую минуту, когда был брошен жребий о судьбе целого мира. Это, конечно, была очень близорукая политика, последствия которой горько чувствовались теперь всеми нами. Поход нашего флота вокруг Южной Америки доказал всему свету, что нельзя составлять свое мнение о флоте на основании того, что в одном из портов несколько пьяных матросов забыли вернуться с берега. Этот поход доказал, что наш флот со своими судами и командой совсем не отстал от прочих. И после этого испытания нашей силы, после этой единственной за десятки лет разумной идеи, появившейся в нашей морской политике, Безумное дробление наших судов по различным пунктам. И к тому еще опасное хвостовство, что флот во время всей дороги вокруг Южной Америки непрерывно сообщался с Вашингтоном по беспроволочному телеграфу. Разве случай у Тринидата, где угольные транспорты, ждавшие адмирала Ивенса, отлично знали, что он прибудет днем раньше, так как какой-то английский пароход перехватил гепеши, и, кроме того, странные сопровождения наших судов от Калао де Вальпараиса японским пароходом, на котором были все приспособления для беспроволочного телеграфирования. Недостаточно нас предостерегали и недостаточно разительно доказывали, что всякое техническое изобретение имеет свои темные стороны. Нет, мы ничему тогда не научились. В Вашингтоне придавали особенное значение возможности имея постоянную связь по телеграфу, передавать приказания из Морского министерства непосредственно во все военные порты и станции. Но ведь на длинном пути с востока на запад всякая промежуточная станция давала одинаковую возможность к контролю и измене со стороны невидимых корреспондентов. Почему мы не последовали примеру Европы, где беспроволочный телеграф стал монополией государства? Почему мы дали право каждому жителю Соединенных Штатов устраивать собственную телеграфную станцию? Разве в Вашингтоне никому ни разу не пришла в голову мысль, что прежде чем приказания дойдут до Мэре-Айленд, Пюджет-Саунда и Сан-Диего, они без труда будут прочитаны сотнями совершенно нам неизвестных людей? Неужели только успехи врага должны были открыть нам все это? Разве мы не могли раньше прислушаться к голосам тех, кто выводил свои заключения на основании общеизвестных фактов и призывал к осторожности? Все же во вторник печать ухватилась, как за последнюю надежду, за возможность, что адмирал Спери напав со своими 12 броненосцами Тихоокеанской эскадры на врага с тыла, расстроит его операционный план и перережет те нити, которые вели из Токио в Сан-Франциско. Предупредить адмирала Спери об опасности было уже невозможно, так как все телеграфные станции по ту сторону гор были в руках врагов. Приходилось надеяться на счастливую случайность, но слепой случай никогда еще не спасал Ни одного государства в минуты тяжких невзгод. Их спасали энергия, ум и сила. Надеялись на адмирала Спери, надеялись на его энергию, но все же совесть не была спокойна, когда на вопрос, где Тихоокеанская эскадра, не получали никакого ответа. Да, где же был адмирал Спери?